Глава шестая. Бен Васка. Эрик Уэйс. Мой кулак с силой впечатался в челюсть помощника. «Вонючий пихряк!» «Эрик, да послушай же! Все было не так!» «Я тебе доверял, как себе!» «А, умоляю, послушай!» «Шесть рук — это хорошее подспорье!» но у меня за плечами профессиональная военная подготовка Академии Космофлота и два месяца тюрьмы на промозлом астероиде, в течение которых я только и делал, что наращивал мышечную массу. Еще несколько коротких, но мощных ударов пришлись в корпус помощнику. Он успел их заблокировать, зато вновь пропустил хук слева. Раздался характерный хруст ломающейся переносицы. «Ауч!» — взвыл Бен, хватая за нос. «Больно!» Алая кровь фонтаном брызнула во все стороны, попадая на перевернутую мебель, разодранный ковер и сломанный подрамник на стене. Это я тебя еще пощадил и порогам не бил, глухо прорычал я, пытаясь хоть как-то обуздать кипящую ярость. Кулаки страшно чесались вмазать Бену еще разочек, или даже два, или все три. Но как бы сильно меня не обуревал гнев, мозги всегда стояли на первом месте. Если я сломаю челюсть этому идиоту, то он просто не сможет говорить. «А делу это не поможет. Говори быстро, где Ленни? Что с ней?» «Не знаю!» — гнусава крикнул Бен, судорожно в защитном жесте, прикрывая верхними руками разбитое лицо. «Добавки захотел?» «Нет, правда, Эрик, я не знаю!» Бен Васко аж побледнел, когда я с толстым намеком засучил рукава рубашки повыше. «Какого шварха последним, с кем разговаривал о Ленни, был ты?» «Почему ты мне вешал водоросли на уши, будто она сидит в безопасности в номере гостиницы, если ты совершенно точно знал, что она не там? Отвечай быстро, Бен, или я за тебя не отвечаю!» Натан Нека, мой бывший студент, а ныне Атташе Эльтона, был тем, на кого я решил потратить свой единственный звонок из тюрьмы. Ввиду его высокой должности, последние десятилетия мы практически не общались, и это стало чуть ли не основной причиной, почему я обратился за помощью именно к нему. Во-первых, он не был знаком с Шарлен, а значит, вряд ли замешан в истории с ее похищением. Во-вторых, он обладал проницательностью, и я был уверен, что он поймет всю ситуацию по намекам. Ну и в-третьих, я надеялся на его лояльность. все таки когда со всех федеральных галоканалов льют в уши клевету, неизвестно, как много гуманоидов останется на твоей стороне. К тому, что Натан передаст кому-то дело о поиске Ленни, я был не готов, но, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Интерес Аташе планеты похитители заметили бы сразу, а вот его младшего брата не факт. Да и кто сможет найти Шарлен быстрее, чем урожденный Тоноржец? Марк установил, что последним, с кем разговаривала Ленни по коммуникатору, был Бен. И случилось это как раз в день ее исчезновения, всего за несколько часов до моего с Алеса и появления в гостинице. По точке подключения к ближайшей вышке тоноржец вычислил радиус, в котором могла находиться Шарлен во время звонка а затем методично взламывал и просматривал записи с видеокамер в этом районе. Первое сообщение Марка оказалось ультракоротким. Работаю, нужно время. А вот во втором он уже указал на то, что Ленни появлялась около продуктового магазина на углу здания. Ее и голограмму полупикси-полуцварга зацепила одна из боковых камер. С учетом того, что окружение подопечной и так было не таким уж большим, а такой вид смесков редкость, Я прекрасно понял, о ком идет речь. «Я... я не хотел тебе врать! Честное слово, она меня шантажировала!» Голос помощника отдал петуха от волнения. «Тебя шантажировала? Ленни!» «Что за бред воспалённого сознания? Неужели вместе с переломом носа я каким-то образом и в работу серого вещества вмешался?» «Пикси славится большим количеством нейросинаптических связей между полушариями, чем у остальных гуманоидов Федерации». Я фыркнул, не поверив ни слову, и глянул на время на коммуникаторе. Олеса вот-вот должна перепарковать тигра, которого я намеренно бросил там, где нельзя. В мои планы не входило, чтобы она увидела чисто мужскую разборку. Да и как к ней относиться после всего того, что она сделала, я пока тоже не решил. С одной стороны, обманула, не рассказав, что она есть та самая Элиза, а с другой — вытащила из тюрьмы. «Давай только очень быстро и по существу. Чем тебя шантажировала Шарлен? Почему ты не сказал мне, что видел ее в день исчезновения буквально за несколько часов?» «Потому и не сказал, что она угрожала». Бен устало опустился на ближайшее кресло, схватил со столика первую попавшуюся бутылку и приложил к пострадавшей переносице. «Я позвонил ей, хотел уточнить, все ли в порядке. Я сам не знал, что она не в номере, а она, судя по всему, ждала звонка от кого-то еще». В общем, активировал кнопку связи, и я по глазам увидел, что она растерялась. Ну а когда поняла, что активировала галканал именно со мной, а за ней виден кусок улицы, тут же заипшипела, чтобы я ничего тебе не говорил. Мол, она и так с этапа горла слежкой, знает, что ты попросил, и ты отдел фирмы присмотреть за ней. И вообще, она самостоятельная личность». Бен прервался, прокрутил в руках бутылку ненагретым боком, вновь вздохнул и добавил. А ведь ты знаешь, Эрик, я в первую секунду Лэнни даже не узнал. Подумал, что случайно ткнул не в то имя в адресной книге коммуникатора. Она без подтяжек, и этих дурацких косичек такая, такая. Он взмахнул руками в воздухе, очерчивая женский силуэт. Другая, в общем. Я задумчиво кивнул. Подошел к столику, единственному уцелевшему предмету в гостиной Бена в ходе нашей драки, и, не глядя, взял себе пузатую бутыль. Только в отличие от Васка. Я не стал ее прикладывать к ушибленным ребрам. Открутил крышку и хлебнул прямо из горла. Не то чтобы алкоголь помогал мне думать, но не каждый день узнаёшь, что маленькая подопечная, которую до сих пор считал скорее избалованным ребенком, имеет свои секреты. Герта не крепким виски. Прокатил жидкость по языку, поморщился и вновь оглядел стол с выпивкой. — К сожалению, твоего любимого шейтера нет, — полуцварк Полупикси развел руками. Подделок я не держу, а легальный слишком дорого. Я повторно кивнул и сосредоточился на том, что сообщил помощник. Шарлен действительно могла отследить программистов фирмы и разозлиться еще больше. Но мне все еще непонятно, почему она пыталась что-то скрыть от меня. То есть ты мне веришь? С удивлением и надеждой в голосе спросил собеседник. Верю. Пробормотался вздохом, рассматривая разбитое лицо Бена и сбитые костяшки пальцев. Шварх, верю. «Рассказывай дальше». Бен облегчённо перевел дыхание. «Я звонил ей в тот день. Хотел объяснить, что зря она сбежала, и в фирме все ее очень любят и уважают как высококлассного специалиста. Лени, как поняла, что включила колоканал со мной, тут же набросилась, потребовала молчания и припомнила мне...» Я вопросительно приподнял брови. «Припомнила что?» «Ну...» — Бен замялся. «Мне восемь лет назад очень нужны были деньги, Я их взял из Вейс Юрошит. Ты редко интересовался бухгалтерией. Я подумал, что если временно возьму деньги попользоваться, а со временем все верну, то ты ничего и не заметишь. Но в момент, когда Шарлен стал интересоваться финансовой составляющей фирмы, я уже почти все вернул. Всего-то 30 тысяч крейкеров оставалось. — Погоди, погоди. Что ты сделал? — и я резко тряхнул головой, переваривая услышанное. — При чем тут моя фирма? Я реорганизовал свой пакет акций, распорядился выпустить дополнительные активы, сделав вид, будто бы ВСЮ щит заработал на несколько десятков тысяч кредитов больше. Немножко поделал отчетность и продал каждую долю. Вообще, я думал, что просто продам каждый кусочек чуть-чуть дороже, ну, знаешь, цена на такие вещи растет непропорционально. Я схватился за волосы, мысли побежали курком. «Бен, да ты вообще понимаешь, что ты наделал?» Сколько тысяч кредитов ты взял? Почему не попросил у меня, проклятые магнитары? Да у тебя был доступ к моим личным счетам, лучше бы украл оттуда. То есть ты продал акции финансово ничем не подкрепленные? 35 тысяч. Если бы я взял с твоего личного счета, то ты сразу бы обо всем узнал из-за оповещений в банке. Помощник насупился. Прекрасно. А то, что ты взял их, незаметно из компании, чьими акционерами являются еще я, Аврора, Веран, Ивон, Лаура, Дориан и Жюльен, ты не думал? Ты осознаешь, что было бы с Вейс Юра Щит и всеми нами на грянь проверка, Бен? Ты вообще в своем уме? Да такие финансовые махинации запрещены законом. Да то, что за эти годы Маргарет и партнеры не додумались копнуть в эту сторону, это просто чудо какое-то. Иначе сейчас бы на стероиде сидел не я один, а все держатели основного пакета акций». Я вообще не понимаю, почему Шарлен сразу же не сказала мне, как только обнаружила это, Вселенная, да вы сговорились! Я отрабатывал и месяц за месяцем возвращал части из зарплаты в оборот фирмы, буркнул в ответ Бен. На момент, когда Лэнни разобралась во всех числах, мне оставалось вернуть всего-то около трети долга. Тридцать тысяч из тридцати пяти незаконно изъятых. Ага. Я не глухой, и провалами в памяти не страдаю. Так почему она ничего не сказала мне. «Решила прикрыть тебя». Она долго разбиралась в финансовых отчетах и прогоняла мои действия через программы. Потом анализировала рост фирмы. Возвратить, как оказалось, надо было с процентами, так как рынок вырос. Я постепенно выкупал акции обратно и незаметно переписывал их на ВСЮ Расчит. Было сложно, но у меня получилось. Ленни это видела, как и то, что я действительно старался изо всех сил. Думаю, она понимала... Что ты ко мне хорошо относишься, и не хотела, чтобы ты расстраивался. Иногда она просила о мелких услугах. Я потер лоб, уже ничему не удивляясь. Каких еще мелких услугах? Помнишь, ты как-то распорядился переоснащать каждый год Элатару камерами последнего поколения? Молча кивнул. Безопасность превыше всего. Натур Рини и так с уровнем преступности не ахти. Я хотел максимально уберечь своих сотрудников и клиентов. Да и съемщики офисных помещений часто меняются, за всеми не уследишь. Лайни просила к ним удаленный доступ. И всякий раз, когда приходили люди из обслуживающей компании, чтобы обновить программное обеспечение или поменять камеры целиком, я должен был незаметно пересылать коды доступа Шарлен. Вселенная. Да уж, теперь понятно, откуда и газа с клубничной шевелюрой знала, что Олеса провела в моем офисе целую ночь и ушла лишь на утро. А в этот раз, когда я набрал ее, тем временем продолжил Васка, она потребовала ничего тебе не сообщать. Я подумал, что в этой просьбе нет ничего страшного, в конце концов, она же не в ночном клубе была или в каком-то сомнительном заведении, а просто не совсем там, где мы думали. Вот я ничего тебе и не передал, подтвердив отчеты программистов, что все это время шерлен безвылазно сидела в номере. Отлично. Просто прекрасно. То есть, Бен кормил меня информацией, что с Лэнни все в порядке, и она сидит в гостинице, в то время как полуметарка научилась выбираться из отеля так, чтобы никто не заметил ее перемещений. На браслете раздался писк входящего звонка. Я активировал лишь аудио. «Да, дорогая». «Какая я тебе к швархам дорогая?» — разнесся по всей комнате рассерженный голос Алеса и Лизы. «Эрик, космос, тебя раздели на атомы. Ты уверен, что гостевая парковка располагается на минус пятом этаже?» С трудом дождалась лифта для транспорта. Влезла, хотя он не рассчитан на истребители. А тут частная парковка при фитнес-клубе. А ты с какого этажа считаешь? С наземного, разумеется. Ох, совсем забыл сказать, что наземный в этом здании считается не первым, а нулевым. Из динамика браслета послышалась отборная ругань. Откуда прокурорам только известны такие словечки? И я поспешил выключить связь. Бен заинтересованно прислушался к нашей перебранке, но вопросов задавать не стал. Видимо, почувствовал, что я все равно на них не отвечу. «Так, Эрик, у тебя остается совсем немного времени. Сосредоточься». Я потер виски, возвращаясь к диалогу с помощником. «Зачем тебе нужны были такие большие деньги 8 лет назад? Неужели у меня нельзя было попросить открыто?» — спросил неожиданно. «Это не та сумма, чтобы подставлять фирму, меня и всех моих сотрудников. Я бы одолжил, не раздумывая». Полупикси полуцварк, сложил все шесть рук на груди в защитном жесте. «Тебе легко говорить, Эрик. У тебя всегда все играюще получалось. Везде. Будь то в суд, бизнес или отношения с женщинами. Ты чистокровный по расе. Да еще и единственный льтанист в своем роде. Это тебе только стоит попросить, и тебе откроются двери. А я кто? Ты меня видел?» Я выразительно потряс головой. Необычные для расы Пикси темно-русые волосы растрепались, а в них промелькнули черно-коричневые наросты. До полноценных витых рогов, взрослых тваргов, им было далеко. Скорее, они походили на крошечные бугорки с острыми навешиями. «Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты дал мне работу. Эр, серьезно. Но, к сожалению, это не все, что мне нужно. Далеко не все». Помощник сокрушенно вздохнул, разводя руками. «На пиксе остался мой брат-близнец. Все эти годы я мучился мыслями о том, что я смог выбраться с планеты, а он нет». «Ты ведь всегда говорил, что Эльтон — это ад для мужчин, и мне приходилось с тобой соглашаться, ты все таки работодатель». Слово «работодатель» царапнуло глубоко внутри. Вроде бы не было в этом определении ничего обидного, но сам я относился к Бену Васко и остальным ребятам далеко, не как к рядовым сотрудникам. Они всегда были для меня семьей, которой у меня никогда, по сути, не было. «Ты даже не представляешь, насколько Эльтон хорош в сравнении с Пиксом, запальчиво продолжил васка там тоже матаряхахаты куда как жестче эальтоники сколько бы ты их ни ругал приятные женщины и никогда никому не желают зла я хмыкнул не желают зла ну ну детей избавляются всеми известными мне способами если те не похожи на них только об этом никто не знает тайна планетарного масштаба так сказать и юридические стороны обоих миров я прекрасно знаю да на Мужчины имеют меньшие права, чем женщины, но они их имеют. Они, как минимум, с рождения являются гражданами. И из-за исчезновения любого гражданина системная полиция тут же возьмется за разборки. Опять же, в отличие от Эльтона, где всем по барабану, сотни мальчиков больше, сотни меньше. «В любом случае, если твоему брату не нравится на Пиксе, он мог бы покинуть планету, как сделал это ты», — Бен поджал губы. «Не у всех есть возможность». Когда у меня такая появилась, я улетел. В Дэна ее не было. Ему с детства подобрали мать шальной. Я напрягся, пытаясь припомнить слово. Бен неоднократно говорил, что она значит, но у меня упорно вылетало из головы ⁇ невеста, невеста ⁇ Та, которая думает выходить ей замуж или нет? Ах, нет, это же нелита. Примечание. Нелита. В традициях Митарии... Это девушка, которой сделали предложение о замужестве, но она не дала четкого согласия или отказа. Конец примечания. «Что-то вроде невеста, от которой нельзя отказаться», вздохнул помощник, разглядев в минике моего лица попытку вспомнить, о чем идет речь. «Ио отшинай в приступе ярости сломала ему рог и посчитала, что все в порядке. Мы рождены от отца Цварга, и, к сожалению, ни одна пиксианка...» не представляет себе уровень боли даже при крошечной трещинке в кончике рога». Я поморщился, так как сам это прекрасно представлял. В академии мне доводилось прожить с Киаром Леру в одной каюте 10 лет, и я в курсе, что рога для цваргов — это не только повод для гордости и орган, способный воспринимать эмоции других существ, но самое уязвимое место в одном флаконе. Однажды в дружеском спарринге мне случайно довелось задеть хвостом его рог. В итоге на своих же плечах нес тонущую тушу до медицинского блока. «Так ты взял кредиты на лечение брата?» переспросил устало. «Да», — Бен кивнул, «чтобы его транспортировали на метарию и в кратчайшие сроки без очереди восстановили рог в лучшей клинике. Поглощение колебаний у него и так не особенно работало, но, по крайней мере, метары умудрились обезболить и зарастить травму так, чтобы он не рехнулся от головной боли. Почему же не на пиксе Если медицинская помощь требовалась экстренно. Это было бы и быстрее, и стоило бы в разы меньше. Васка открыл рот, чтобы ответить, но его прервал вновь раздавшийся вызов на моем браслете коммуникаторе принял. Снова в аудиоформате. Какой этаж у твоего помощника? 37-й. Это если наземный этаж считать нулевым? И хит, в голосе Алесси мог не услышать, разве что глухой. Да. А лифт какой, правый или левый? Они же наверняка в разные крылья здания ведут. Правый, дорогая? Никакая тебе не дорогая. Так, — сказал я, выключая связь и вновь возвращаясь к Бену. У меня мало времени. Давай на оставшиеся вопросы быстро и по делу. Помощник сидел в кресле и удивленно взирал на меня. Так левый же лифт, Эр, почему ты соврал? Я скажу, что имел в виду не с ее стороны, а со своей, — пожал плечами. Не объяснять же, что в сложившейся заварушке подозреваю даже собственную жену. Кстати, вспомни, кто тебе звонил и впервые предлагал кругленькую сумму за то, чтобы я взглянул на дело Камиля Росси. Это точно была не эта девушка. Бен отрицательно покачал головой. Нет! Голос мужской и никакого низкого акцента. Хотя отчетливо слышалось шипение автоматического лингвопереводчика. Я кивнул. Пока все сходилось. Камиль тоже говорил, что просил своего секретаря найти ему адвоката. Почему ты не пришел в суд на мое дело? А надо было! Вопросом на вопрос ответил Бен и тут же набычился. «Я там все равно бы ничем не помог. А здесь хотя бы успел подсуетиться, чтобы договора на сдачу помещений в аренду успели перепродлить. Я делал свою работу, в то время как остальные побросали дела и, сломя голову, полетели на заседание. И главное, все же юристы. Любой мог помочь, тебе так нет. Никто адвокатом не вызвался. Из-за этого медлительного ларка тебе 60 лет назначили. Кстати. «Ты так и не рассказал, как добился освобождения!» «Все потом. Сейчас совсем нет времени», — махнул рукой. «Ребята пытались меня защищать. Это я их отговорил. Не злись на них. У тебя есть идея, откуда прокурор знал о моем времени посещения Камиля Росси на третьем сателлите Танорга? Как-то с трудом верится, что вил Кравец лично летал на сателлит и выпрашивал у начальника тюрьмы дату и время моего прибытия. «Идея есть!» ответил полуцвар полупикси, кончиками пальцев проверяя переносицу и морщись от боли. «Ты уже запамятовал, что там тигра на ремонт оставил? Зачем, кстати?» «Да чтобы вселенная схлопнулась! Ремонт тигра! Как я мог забыть про ту дурацкую жестянку с мозгами гусеницы?» «Роботы ему всю начинку бортового компьютера снесли, переустановили операционную систему, перепрошили приложение и отправили ко мне». Я же оформлял покупку с твоего счёта. Мне пришлось объяснить Тигру, что лететь надо на крышу твоего пентхауса, и ты его хозяин. Уверен, техники занесли ремонт истребителя в планетарную базу Танорга, а там автоматизация на таком уровне, что только номер вести следует, и тебе центральный искусственный интеллект открыто сообщит, где и во сколько был транспорт Эрика Вейса. Скорее всего, полиция Танорга сама с канцелярией Ионского суда связалась и все доложила». Я помассировал виски. «Да. Как же я сам не сообразил. Браво, Эрик, в своих подозрениях ты стал законченным параноиком». «И еще с Тонорга штраф пришел на 300 кредитов с пометкой «Причинение вреда имуществу аппарата управления планетой». «Признайся, что ты наделал? Промахнулся мимо шлюза? Сломал робота? Использовал тревелатор как беговую дорожку?» Я поморщился, вспомнив свою вспышку гнева на дурацкого андроида-досмотрщика. Да «На стенку оперся, Там перекрытия тонкие. А гостиница? Откуда системная полиция Эльтона знала, где мне искать? Они же ведь меня явно там дожидались», — уточнил у шестерукова. понятия не На лице помощника было написано вполне искреннее недоумение. Кажется, он вообще об этом не думал. И отхлебнул еще немного виски из горла, размышляя, что еще можно уточнить до прихода Олесы Элизы. Как со стороны Холла послышалась гневная тирада. «И почему я не удивлена, что ты соврал меня даже с лифтом? Эрик, ты думаешь, я настолько глупа, что не вижу твоих детских попыток отстранить меня от поисков Лилайни? Это какое-то ребячество, право слово. Тебе напомнить, кто вытащил твою хвостатую задницу с астероида? Мог бы для оригинальности хотя бы спасибо сказать, а не вот это вот все. Как же с тобой клиенты взаимодействуют, если ты настолько...» леса быстрым шагом улетела в гостиную Бена и замерла на полусловие. Ее взгляду открылось перевёрнутое в помещение. Битое стекло и пластмасса, раскрученная мебель, осколки зеркальной панели и я с Беном. Если я выглядел более-менее ничего, перед дракой снял пиджак и подвернул рука рубашки, то полупикси с залитым кровью лицом смотрелся весьма жутко. Васка с интересом уставился на гостю и, судя по горизонтальным складкам на лбу, пытался припомнить, кто это такая. «Бен, познакомься. Алиса Мариар, моя жена. Дорогая! «Это Бен Васка, мой секретарь». «Жена?» — переспросил Бен и уставился на гостю так, будто я представил ему не супругу, а по меньшей мере сбешенного горелома. «Эр, дружище, ты себя точно хорошо чувствуешь?» Я усмехнулся. Уж кто-кто, а помощник прекрасно знал, что я, во-первых, никогда не стремился жениться, а во-вторых, терпеть не мог чистокровных соотечественниц. Если двое с одинаковыми знаниями и опытом претендовали на место в Эйс-Юро-Щит, то работа, как правило, отдавалась смескам. Да и ввиду большой концентрации малиноволосых женщин, в галактическую коллегию адвокатов обычно вместо меня летал и вон. Олеса же в туфлях, лодочках, на высоких шпильках, делом деловом костюме и с безупречной укладкой выглядела и вела себя как стопроцентная альтонейка. «Да, видимо, не очень», — фыркнула Олеса. «Раз он ведет себя так с друзьями!» Она демонстративно обвела взглядом комнату. Снова пиликнул коммуникатор. Я перевел взгляд на запястье и прочёл третье сообщение от Марка Тонека. «Узнал от Натана об освобождении. Поздравляю. Пишу по делу. Я, наконец-то, вышел на след Шарлен. Прилетай на тонорг. О таком нельзя написать». «Ох, и быстро же распространяются новости!» «Впрочем, неудивительно!» Наверняка судебные приставы передали данные в аппарат Эльтона, как только Олеса Элиза перевела залог. Нус, здорово было поболтать, Бен». Я подскочил с кресла и подхватил пиджак. «Но нам пора. И, пожалуйста, реши проблему с кредитами, о которой ты рассказал, в кратчайшие сроки». «Как ты себе это представляешь?» Бен схватился за голову сразу тремя руками. «Фирма сейчас не функционирует. Ни один банк не откроет мне кредитную линию». «Много там еще осталось?» «Две тысячи! Я планировал вернуть все в течение полугода!» Я прикинул сумму в уме. Раньше столько я спокойно мог дать Ленни на карманные расходы, а сейчас... у меня просто не было таких денег. Леса стояла поодаль, не вмешиваясь в наш диалог, и с любопытством осмотрела комнату, явно пытаясь состыковать в мыслях раскуроченную мебель, сломанный нос Бена и нашу вполне мирную беседу. И неожиданно до меня дошло. «Жена! У меня же есть жена!» Возьми со счетов, которые банки считают средствами моей супруги. Там будет.